Глава тридцать седьмая Грач Ночь 3 на 4 апреля Мир динозавров — Кто хочет сплавать за плотами? — спросил Грач. Вверх тут же заметнулось несколько рук. Ну а потом пацаны взяли свою надувную лодку, которая чудом уцелела, посадили в нее винта с ночником и пулеметом, к нему запрыгнули Крот и Саныч. Платы они просто цепляли за лодку и, навалившись веслами, по одному приволокли плоты на пляж. Потом недалеко прочесали лес. Живых нет, только трупы. Плотами занялись первыми, так как побоялись, что они куда-нибудь денутся. Один-то пропал куда-то, а упускать такие трофеи было жалко. Далеко в лес углубляться не стали. Там с помощью фонарей, фаеров и приборов ночного видения... Обнаружили около 50 трупов и зверей, и людей. Большинство из них были сильно посещены осколками от мунок. Вернулись назад и оттащили в лес трупы с пляжа. Ну и потом опять заминировали все подступы к лагерю и вернулись на пляж. Кстати говоря, у мертвых нападавших нашли несколько своих подаренных ножей, что еще раз подтвердило то, что напали на них туземцы, которые вчера казались очень дружелюбными и хотели помочь. «Выставляем дежурство и спать», — скомандовал Грач, оглядываясь вокруг. «Запалите еще несколько костров по периметру. Не думаю, что сегодня ночью звери сунутся паланками трупами. Завтра, да, сегодня точно нет. Мы взрывами и грохотом разогнали всех в округе на пару километров. Завтра ворота откроются, наших дождемся. Найдем другое место для стоянки». Утро 4 апреля. — Сколько времени и почему меня не разбудили? — первым делом зарычал Грач с утра, выползая из палатки. — Доброе утро! — улыбнулся Саныч, сидя около костра и помешивая что-то в висевшем над ним котелке. — Судя по запаху, кофе. — Крот сказал тебя не будить. — А зачем? — выходя из ближайших кустов, сказал Крот. — Привет, Грач. Тут все тихо, спокойно. Зверей нет, людей тоже. Зачем тебя будить-то? — Пацаны, кто не спал, уже сходили наверх. Он кивнул на бугор, с которого они все прыгнули в озеро. — Динозавров уже почти то, что дожрали местные звери. Вокруг осмотрелись, движухи никакой нет. Ждем открытия ворот. Так что иди умывайся и садись кофе пить. «Сколько время -то — Сколько время-то? — спросил грач, окончательно выбравшись из палатки. — Я свои часы вчера куда-то засунул. — Девять утра, — снимая котелок с треноги, — ответил кедр. — Сейчас у нас еще есть. Жалко только аппаратуру все динозавры растоптали. Сожалением, сожалению, в голосе сказал винт, подставляя под котелок пустые кружки. Но, надеюсь, у них там сработает все как надо, и они в десять откроют ворота. Надо было двоих ученых брать с собой, — Буркнул Грач, оглядывая место вчерашнего боя. Весь пляж около леса был перепахан выстрелами и взрывами. Вчера они тут хорошо так поливали из всех орудий. На песке вон до сих пор оторванные конечности валяются и много пятен крови. Через несколько часов все это начнет вонять. А уж какой запах из леса будет. В общем, надо сваливать отсюда. Падальщиков обязательно привлекут трупы, и тут будет грызня. А профессора, Льва Олеговича, решили не брать в самый последний момент. Грач не знал, почему его не взяли. Вроде же он собирался с ними. Там Саша и Туман все думали, кто идет. Саша он даже личку свою не всю взял. Кирпич колючий и леший. Они все в нашем мире остались. Хотя добровольцев очень много было. Но рассчитывали, что первыми идут только 24 человека. Грач сильно переживал о пропавших ребятах, как они там. Они вчера после боя еще около часа все-таки посидели около костров. Все решали и думали, как быть. В общем, решили тащить сюда побольше лодок и пацанов, человек сто, упакованных с ног до головы, и отправиться на поиски пропавших друзей. Без средств передвижения и вооружения в этом мире делать нечего. «До открытия пять минут», — крикнул мага, сидя за турелью у утюге страйка. И баги, и утюг ребята поставили задом к будущему месту ворот. На всякий случай. Вдруг, как вчера, в самый неподходящий момент, опять прибегут динозавры или аборигены. Также чуть дальше посадили одуванно с мамулей в качестве наблюдателей. но ну, и заминировали эту дорогу. Остальные все стояли полукругом и смотрели в точку, где должны были открыться ворота. Там даже палками это место огородили. И позади пару монок установили. С пляжа ушли, так как трупный запах стал усиливаться. Через несколько часов там будет такая вонь, что дышать будет невозможно. Все-таки тут тепло, даже жарко. И, соответственно, тела начинают разлагаться быстрее. А вообще отсюда надо как можно быстрее убираться. Пробежавшиеся с утра полису рыжий вин засекли зверей которые потихоньку начинают подбираться к месту побоища, чтобы полакомиться мясом убитых животных и людей. «Десять секунд!» — вновь крикнул мага и начал отсчет. «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один!» Все уставились на то место, где должна была появиться уже знакомая всем рябь. Но ее не было. Все стояли и молчали, затаив дыхание. Не появилась она и через минуту, и через три. — Может, у них там сломалось что? — решился наружить молчание Винт. — Давно бы уже пора открыть ворота-то. — Да уж, — поддержал его казах, — не хотел бы я остаться в этом мире навсегда. — Ни нет никому, — узло сказал Грач, — они обязательно их откроют. Но прошло пять минут, тридцать, час, а ворота так и не открылись. «Долбанные динозавры! Долбанные ворота! Долбанные камни этот мир!» — кипятился грач, нарезая круги вокруг стоявших машин. «Что там у них случилось? Почему они эти ворота никак открыть не могут?» «Ну вот почему эти два урода...» — он остановился и зло посмотрел на половины тушь мертвых динозавров, от которых также шел трупный запах. «Раздавили нам всю аппаратуру» половина, потому что местное зверье активно жрало эти туши вчера весь день и сегодня ночью. И ребята, поднявшись сегодня сюда, вынуждены были выстрелами отгонять особо настырных и наглых падальщиков, которые во все рвали куски мяса из туш убитых динозавров. «Я же говорил, что надо было брать второго ученого», — продолжал шипеть грач, стараясь держать себя в руках. Но у него это плохо получалось. Он бы наверняка из этих остатков... Грач посмотрел на кучу барахла, которая валялась в сторонке. «Что-нибудь собрал? Датчик там какой или еще хрень какую?» В эту кучу ребята стащили все вещи, покореженный мотоцикл, порванные вещи, сломанную бензопилу, несколько погнутых в дугу единицы огнестрельного оружия, кое-какие приспособления для разбития лагеря, типа тренок, котелков, еды и палаток, пустые бочки из-под блюра, и разбитую и раздавленную аппаратуру, которую уничтожили динозавры. Большинство этого всего было в прицепах, но прицепы мало того, что кувыркались от пинков динозавров, по ним еще и пробежались пару раз. Хотели все так бросить, но Герас настоял на том, чтобы все собрали в одну кучу, мало ли что пригодится. Пришел и взял, чтобы не бегать тут по всей поляне, в поисках и с вопросами, а что тут сцелело, что можно использовать. — Грач, да успокойся ты! — не выдержал Крот. — Хрен бы Леволягович его собрал из этой аппаратуры. Она же вся уничтожена, ты сам видишь. — Сядь, не кипятись. Откроют они ворота. Обязательно откроют. Нас тут не бросят. Грач резко развернулся и хотел что-то сказать Кроту. Но вовремя понял, что Крот тут ни при чем. Свою злость и нервы срывать на нем не стоит. И все ребята точно так же переживают о своих друзьях, которые уплыли, вернее, улетели, хрен знает куда, и что с ними тоже неизвестно. Прошло еще два с половиной часа, ворота так и не открылись. Грач не знал, что делать. То ли отправляться на поиски пропавших ребят, каждая минута, может быть, на счету, то ли оставаться тут дальше и ждать открытия ворот. А если эти ворота не откроют до вечера? Тут оставаться нельзя. Нужно другое место для ночевки. Или отправиться искать ребят. Млядь, млядь, млядь, что делать-то? Все остальные понимали чувство Грача как командира. Он уже ясно всем дал понять, что больше никто разделяться не будет. Их слишком мало, чтобы еще раз разделяться. Да и понимал и все понимали, что туземцы наверняка не оставят их в покое и сделают еще одну попытку нападения. Только они уже получше подготовятся и могут навалиться большими силами. Ведь сколько их тоже никто не знает. — Ворота открываются! — заорал кто-то из пацанов. Все как по команде вскочили со своих мест. И тут бойцы увидели, как вместе огороженным ветками появилась рябь. Ворота открылись мгновенно. Не как всегда, когда сначала появлялись круги и постепенно расширялись, то сейчас ворота открылись разом. И практически тут же из ворот вылетел «Хаммер» с прицепом. И ворота тут же исчезли. Прямо сразу после того, как прицеп выехал в этот мир. Они работали буквально несколько секунд. Такое ощущение, что их открыли для того, чтобы сюда выехал этот «Хаммер». И все. Точно так же из ворот высунулась и камера на указке на несколько секунд. Раз вынырнула. Три секунды ее втянули назад стоявшие и смотревшие ребята только рты пораскрывали от увиденной картины, а стоявший ближе всех к воротам одуван даже рукой потрогал место, где только что была рябь. Это как так? Полностью охреневшая от увиденного спросила она остальных. Причем спросил совершенно без акцента. А мамуля еще прошел через установленные вешки туда-сюда еще ворота. Стоящие и смотревшие ребята только рты раскрывали от увиденной картины. А стоявший ближе всех к воротам одуван даже рукой потрогал место, где только что была рябь. — Это как так? — полностью охреневший от увиденного спросил он у остальных. — Фух, тут они! — услышали находившиеся в этом мире мужчины, чей-то голос исторели с пулеметом, установленный на хаммере. Все четыре двери на джипе открылись, и из него наружу выпрыгнули люди — Кирпич, Леша, Лев Олегович и Колючий. — Здорово, мужики! — радостно крикнул Колючий. — Где ворота? — не отвечая на его приветствие, тут же спросил грач. Улыбка вновь прибывших тут же спала с лица, когда они врубились, что встречают их не все, кто отправился в этот мир. — Где остальные пацаны? — не мрога растерянно спросил Колючий. — Я спрашиваю, где ворота? — не унимался Грач. — Не надо ссориться, молодые люди, — взял ситуацию в свои руки Лев Олегович. — Думаю, у всех есть вопросы. Сейчас спокойно все обсудим. Грач джал кулаки. Его лицо покраснело, и он хотел что-то сказать, но только махнул рукой и пристанился к боку Хаммера. — Мужики, надо уходить отсюда, — подбежал к стоящему джипу взмыленный винт. «Зверей вокруг много, отбиться отобьемся, но смысла нет. Поехали в горы!» «А это что?» — обалдело спросил кирпич, тыкая пальцем лежавшую тушу динозавра. «А это как так?» — вытаращил глаза Лев Олегович на парящие недалеко от Баги три плота. «Чего у вас тут произошло?» — спросил Леший. «Уходим!» поиграв желваками, сказал Грач. «Едем туда!» И он показал пальцем в сторону виднеющихся гор. «Там мы поговорим!» «Один вопрос к вам!» Он резко развернулся и впился взглядом стоящего профессора. «Сегодня или завтра ворота еще откроют?» «Нет!» — коротко ответил ученый. «С открытием ворот большая проблема!» «Уходим!» — вздохнул Грач. «Цепляйте платы за тачку!» — сказал на баке. — Ищем укромное место и там располагаемся. — Походу, у нас большая проблема, — буркнул Магов, вновь залезая в утюг. — Сейчас все узнаем, — ответил ему Страйк, открывая водительскую дверь своей машины. Озадаченные, вновь прибывшие, полезли назад в Хаммер, и на их лицах читалось недоумение и куча вопросов.